Как только исполком узнал о предполагаемой демонстрации, он призвал солдат от нее отказаться. У него не было ни малейшего желания свергать правительство и принимать власть, которую большевики так настойчиво пытались ему вручить. Тем же вечером в исполнительный комитет Кронштадтского совета явились два депутата-анархиста от пулеметного полка, дикой наружности и, по всей видимости, неграмотной. Они поставили совет в известность, что их полк совместно с другими воинскими частями и фабричными рабочими выходит на улицы требовать передачи власти советам и просили вооруженного подкрепления. Председатель исполнительного комитета ответил, что матросы не станут принимать участие в демонстрации, не одобренной Петроградским исполковым. Тогда посланы заявили о намерении обратиться непосредственно к матросам. Слух разошелся, и от восьми до десяти тысяч матросов собрались, чтобы выслушать истерический рассказ о том, как правительство преследует анархистов. Матросы склонялись выступить на Петроград. Цель пока не была определена, но очевидно, что мысль бить и попутно грабить буржуев их посещала. Рашалью Раскольникову удалось задержать матросов на некоторое время и связаться с большевистским штабом. После телефонных переговоров со штабом Раскольников объявил матросам, что партия большевиков приняла решение участвовать в вооруженной демонстрации, и присутствующие моряки единодушно проголосовали за присоединение к ней. Раскольников. Пролетарская революция. 1923 год. Номер 5 17 Страница 60 Рошаль был убит антикоммунистами в декабре 1917 года. Раскольников, член партии с 1910 года и зампред Кронштадтского совета с 1917 года, занимал в 1920-х и 1930-х годах различные дипломатические посты за границей. Вызванный в Москву в 1939 году отказался вернуться и отправил Сталину открытое письмо, вслед за чем был объявлен врагом народа. Умер в том же году во Франции при загадочных обстоятельствах. Делегаты пулеметчиков отправились на Путиловский завод, где им удалось привлечь на свою сторону многих рабочих. К семи часам вечера те части пулеметного полка, которые проголосовали за участие в демонстрации, собрались в казармах. Передовые группы в конфискованных автомобилях с установленными на них пулеметами уже были рассредоточены в центре Петрограда. Восемь часов солдаты подошли к Троицкому мосту, где слились с мятежными отрядами других полков. В десять вечера мятежники перешли мост. В этот момент их видел Набоков. «У них были, — говорит он, — те же безумные, тупые, зверские лица, какие все мы помним в февральские дни» где располагались, соответственно, Совет и правительство. По дороге случилось несколько беспорядочных выстрелов, в основном в воздух, и несколько случаев ограблений. Руководство большевиков Зиновьев-Каменев-Троцкий одобрило решение об участии партии в восстании, что около полудня 3 июля, то есть в тот момент, когда солдаты пулеметного полка приняли резолюцию выходить на демонстрацию. В это время все трое находились в Таврическом дворце. В их планы входило взять под контроль рабочую секцию и советую ее имени, объявить о передаче совету власти и поставить исполком солдатскую секцию и пленум перед свишившимся фактом. Поводом должно было послужить непреодолимое якобы давление со стороны масс. Следуя плану, большевики в тот же день организовали мини-пуч в рабочей секции. Здесь же, как, впрочем, и в солдатской секции, они были в меньшинстве. Потребовав от исполкома незамедлительного созыва чрезвычайной сессии рабочей секции за три часа дня, большевистская фракции не оставила времени, чтобы оповестить членов секции от эсеров и меньшевиков. Сами же они, конечно, явились все как один, что и обеспечило им временное большинство. Зиновьев открыл заседание требованием к Совету принять на себя всю полноту правительственной власти. Присутствовавшие меньшевики и эсеры возражали ему и требовали, чтобы большевики помогли остановить пулеметный полк. Когда большевики отказались это сделать, меньшевики и эсеры покинули заседание, оставив своих противников распоряжаться по их усмотрению. Последние избрали бюро рабочей секции а оно незамедлительно одобрило предложенную каменевым резолюцию, которая начиналась так. Ввиду кризиса власти, рабочие секции считают необходимым настаивать на том, чтобы Всероссийский съезд СРС и КДЕП взял в свои руки всю власть. Всероссийского съезда, конечно, не существовало даже на бумаге. Призыв был ясен, временное правительство должно быть свергнуто. Покончив с этим, большевики отправились в дом к Шесинской для встречи с Центральным комитетом. В 10 часов вечера, когда совещание уже должно было начаться, подошла колонна мятежных войск. Как пишут коммунистические источники, Невские подвойски вышли на балкон и призывали солдат вернуться в казармы, за что были освистаны. Владимирова В. Пролетарская революция, 1923 год, номер пятый. Семнадцатый. Страница с 11 по 13 -й. Свердлов Яков Михайлович. История СССР. 1957 год. Номер второй. Страница сто двадцать шестая. Донесение правительственной комиссии. Назначение расследования июльского мятежа, опубликованное Чугаевым, Д.А. Революционные движения в России в июне 1917 -го года. Москва. 1959 год. Страница девяносто пятая. Девяносто шестая. Приведенные там речи большевиков свидетельствуют, что они вели себя воинственно. Но большевики все еще колебались. Им не терпелось выступить, но тревожила возможная реакция на переворот при фронтовых частей. Несмотря на усиленную пропаганду, большевикам удалось вызвать симпатии только в нескольких полках, в первую очередь в латышском стрелковом. Большая часть боевых сил сохраняла верность временному правительству. Даже настроение Петроградского гарнизона было далеко не очевидно. Тем не менее, рост беспорядков и информация о том, что тысячи путиловских рабочих с женами и детьми собрались перед Таврическим дворцом, заставили их побороть свои сомнения. В 11 часов 40 минут вечера, когда восставшие войска разошлись по казармам, в городе был Восстановлен порядок, Центральный комитет принял резолюцию, призывающую к свержению Временного правительства с помощью оружия. Обсудив происходящие сейчас в Петербурге события, заседание находит, создавшийся кризис власти не будет разрешен в интересах народа, если революционный пролетариат и гарнизон твердый определенно немедленно не заявит о том, что он за переход власти к СР и кр депутатов, то есть к совету рабочих и крестьянских депутатов. С этой целью рекомендуется немедленное выступление рабочих солдат на улицу для того, чтобы продемонстрировать выявление своей воли. Цель большевиков была недвусмысленна, но тактика, как всегда, отличалась осторожность. готове был запасной ход, чтобы спасти лицо. Участник событий Калинин писал: Перед ответственными партийными работниками встал деликатный вопрос. Что это, демонстрация или что-то больше Может быть, это начало пролетарской революции, начало захвата власти? В то время это казалось очень важным, и они очень понимали Ленина. Он отвечал, посмотрим, что будет, сейчас сказать ничего нельзя. Это было в действительности смотром революционных сил, их числа, качества, активности. Этот смотр мог оказаться и решительной схваткой. Все зависело от соотношения сил и от целого ряда случайностей. На всякий случай, как бы страховкой от неприятных неожиданностей, решением командующего было «посмотрим». Это вовсе не закрывало возможности бросить полки в бой при благоприятном соотношении или, с другой стороны, отступить с наименьшими возможностями потерями, что и случилось 4 июля калинин М.И. красная газета 1920 год 16 июля поскольку ленин в описанных событиях участия не принимал калинин видимо пересказывает разговор следующего дня сравни рассуждение приведенное раскольниковым пролетарская революция 1923 год номер 5 17 страница 59 тактическая ловка большевиков не ускользнула от меньшевиков Царетели описывает инцидент, произошедший днем 3 июля, после того, как Сталин выступил в исполкоме с сообщением, что большевики делают все возможное, чтобы не допустить выхода солдат и рабочих на улице. Улыбаясь, Чхидзе повернулся к Царетели. Теперь положение довольно ясное. — Я его спросил, — продолжает Царетели, — в каком смысле он считает положение ясным? — В том смысле, — ответил Чхидзе, — что мирным людям зачем заносить протокол заявлений об их мирных намерениях. Очень похоже, что нам придется иметь дело с так называемым стихийным выступлением, к которому большевики примкнут, заявив, что нельзя оставлять массы без руководства. Церели. Воспоминания. Том 1. Страница 267. Центральный комитет вверил руководство операции, назначенной на 4 июля. Военные организации в главе с Патрульским. Всю следующую ночь под войск его помощники провели на фабриках и в сочувствующих большевикам воинских частях, побуждая к участию в намеченном мероприятии и давая распоряжение относительно маршрутов. Из большевистского штаба в доме Кшесинской звонили в Кронштадт с просьбой прислать вооруженное подкрепления Вооруженная манифестация была назначена на 10 часов утра. 1 июля, правда, вышла с большим, незапечатанным пятном на первой странице, наглядно доказывающим, что статья Каменева и Зиновьева, призывающая массы к сдержанности, была ночью из номера изъята. Если Ленин и принимал важные решения в эту ночь, то мы о них ничего не знаем. Большевистские историки утверждают, что в тот момент он наслаждался тишиной и покоем финской деревни и ни малейшего понятия не что делают его коллеги. Считается, что о предпринятых большевиками действиях Ленин впервые узнал от курьера в 6 часов утра, после чего немедленно отбыл в столицу в сопровождении Крупской и Бонч-Бруевича. Если учесть что сторонники Ленина никогда не предпринимали ничего важного без его личного одобрения, версия эта, кажется, малоубедительной. Тем более, что данное действие было связано с грандиозным риском. и Исторожно также от Суханова, смотри ниже, что в ночь перед восстанием Ленин написал вправду статью по этому вопросу. Это была, вероятно, статья «Вся власть советом», опубликованная 5 июля. О замыслах большевиков временному правительству стало известно уже 2 июля. 3 июля он обратилась в штаб 5-й армии, расквартированной в Двинске, с просьбой прислать войска. Но войска выделены не были. Отчасти потому, что социалисты из Совета, чьё согласие было необходимо, не решались прибегнуть к силе. Рано утром 4 июля командующий Петроградским военным округом генерал Половцев вывесил объявление, запрещающее вооруженные демонстрации и предлагающее воинским частям приступить немедленно к восстановлению порядка. Штаб армии попытался собрать силы, достаточные для подавления уличных беспорядков, но выяснилось, что не на кого. Сто человек из Преображенского гвардейского полка, а однороды из Владимирской военной академии, две тысячи казаков, пятьдесят инвалидов, вот все, что удалось набрать. Остальные части гарнизона не выразили ни малейшего желания противостоять мятежным войскам. День 4 июля начинался мирно, но жутковатая тишина пустынных улиц вызывала нехорошее предчувствие. В 11 часов утра солдаты пулеметного полка и красногвардейцы в автомобилях заняли ключевые точки города. В это же время в Петрограде высадилось от пяти до шести тысяч вооруженных кронштадтских матросов. Командовавший высадкой Раскольников удивлялся позже, что правительство не попыталось остановить высадку силой, накрыв один-два корабля из береговых орудий. Моряки получили инструкции сразу же после высадки на пирс возле Николаевского моста отправляться к Таврическому дворцу. Но когда они уже выстроились на набережной, посыльный большевиков сообщил, что приказы изменили им надлежит отправляться к дому к Кшесинской. На протесты присутствовавших там эсеров никто не обратил внимания, и эсерка Мария Спиридонова, собиравшаяся говорить перед моряками, осталась без слушателей. Вытянувшись в длинную колонну с военным оркестром во главе, с лозунгами «Вся власть с советом», Моряки пересекли Васильевский остров и по Биржевому мосту через Александровский парк направились к большевистскому штабу. Там к ним обратились с балкона Свердлов, Луначарский, Подвойский, Илашевич. Ленин, прибывший в дом Кшесинской незадолго до появления моряков, не выказал никакого желания выступить, что было ему не свойственно. Вначале он отказался появляться перед матросами, сославшись на плохое самочувствие, но потом дал себя уговорить и обратился к собравшимся с коротким приветствием. Он говорил, как счастлив видеть то, что происходит, как теоретический лозунг, брошенный два месяца тому назад о переходе всей власти советам рабочих и солдатских депутатов, притворяет сейчас в жизнь. Даже эти осторожно подобранные слова – не оставили ни в ком сомнений, что большевики осуществляли государственный переворот. С этого момента и вплоть до 26 октября Ленин больше публично не выступал. Матросы отправились к Таврическому дворцу. Суханов так передает рассказ Луначарского о происходившем в штабе большевиков после их ухода. «Ленин! В ночь!» на 4 июля, посылая в правду плакат с призывом к мирной манифестации, имел определенный план государственного переворота. Власть, фактически передаваемая в руки большевистского ЦК, официально должна быть воплощена в Советском министерстве из выдающихся и популярных большевиков. Пока что было намечено три министра – Ленин, Троцкий и Луначарский. Это правительство – Должно было немедленно издать декреты о мире и о земле, привлечь этим все симпатии миллионных масс столицы и провинции и закрепить этим свою власть. Такого рода соглашение было решено между Лениным, Троцким и Луначарским. Это состоялось тогда, когда кронштадтцы направились от дома Кшесинской к Таврическому дворцу. Акт переворота должен был произойти так. 176-й полк пришедший из Красного села. Тот самый, который Дан расставлял в Таврическом дворце на караулы, должен был арестовать ЦИК. К тому времени Ленин должен был приехать на место действия и провозгласить новую власть. Суханов, записки, том 4, страницы 511-512. После того, как Суханов в 1920 году опубликовал свои воспоминания, Троцкий выступил с яростными опровержениями, а затем, подстрекаемый Троцким, то же самое сделал Илоначарский. Последний отправил Суханову письмо, в котором оценивал его сообщение как абсолютно безосновательное и предупреждал, что публикация это может быть, для Суханова, для историка, неприятный результат. Там же, страница 514-515. Суханов, однако, отречься от написанного не захотел, настаивая, что правильно привел сказанный молначарским слова. В том же году Троцкий и сам признал во французском коммунистическом издании, что июльские события были задуманы как захват власти, то есть учреждение большевистского правительства. Мы ни на мгновение не усомнились, что эти июльские дни были прелюдией к победе. Матросы, предводительствуемые Раскольниковым, двигались вниз по Невскому. К ним присоединились низшие чины сухопутных и красногвардейцы. Впереди, по бокам и позади колонны ехали броневики. Люди несли полотнище с лозунгами, подготовленные большевистским центральным комитетом. Когда колонна повернула на Литейный, в сердце буржуйского Петрограда по ней были сделаны первые выстрелы. Колонна в панике рассыпалась во все стороны, ведя беспорядочный ответный огонь. Некто, наблюдавший эту сцену из окна, сделал фотоснимок, ставший одним из редких фотосвидетельств насилия в русской революции. Когда стрельба прекратилась, демонстранты перегруппировались и вновь двинулись к Таврическому дворцу, но шли уже не сохраняя строя, держа ружья на изготовку. К совету прибыли к четырем часам пополудни и были встречены громким ликованием солдат пулеметного полка. Большевики привели к Таврическому дворцу путиловских рабочих. Их численность оценивается по разным источникам. В 11 – 25 тысяч человек. Никитин. Роковые годы. Страница 133. Приводит более низкую цифру. История Путиловского завода. 1801-1917 годов. Москва. 1961 год. Страница 626-я. Он называет цифру более высокую. Оценка данной Троцким – 80 тысяч. Это является чистой фантазией. К толпе присоединялись рабочие из других фабрик, отряды военных, и постепенно она разрослась до нескольких десятков тысяч человек. Большевистские источники приводят цифру в 500 тысяч и более демонстрантов Владимирова В. Пролетарская революция, 1923 год, номер пятый, семнадцатый, страница сороковая. Но она сильно преувеличена. Принимавшие участие в демонстрации толпа не превышала одной десятой от этого числа. Анализ поведения гарнизонных частей, принимавших участие в событиях, показывает, что активно были 15-20% войск или менее. Смотри, Качаков В.И., «Ученые записки Ленинградского госуниверситета» 1956 год, номер 205, страница 65-66. Соболев Г.Л. «Исторические записки» 1971 год, номер 88, страница 77. Большевики тогда, и позднее сильно преувеличивали, число демонстрантов, чтобы подтвердить свое заявление, что не они вели массы, но последние оказывали на них давление. Смотри воспоминания очевидца Соболев, А. Речь, 1917 год, 5 июля, номер 155, 3 897 События происходили как бы стихийно. Но вся масса жестко направлялась и управлялась большевистскими агентами, смешавшимися с народом. Мирюков так описывал разворачивающуюся перед дворцом картину. Таврический дворец сделался настоящим центром борьбы. В течение целого дня к нему подходили вооруженные части, раздраженно требовавшие, чтобы совет взял конец властью. В два часа дня началось заседание солдатской секции, но оказалось, что из 700 членов собралось только 250 человек. Заседание не успело закончиться, когда в четыре часа дня зал потребовался для Соединенного заседания Советов. Как раз к этому времени подошли к Таврическому дворцу кронштадтцы и пытались ворваться во дворец. Они требовали министра юстиции Переверзева для объяснений Почему арестован на даче дурного кронштадтский матрос Железняков и анархисты? Вышел Церетели и объявил враждебно настроенной толпе, что переверзива здесь нет, и что он же подал в отставку и больше не министр. Первое было верно, второе было неверно. Лишившись непосредственного предлога, толпа немного смутилась, но затем начались крики, что министры все ответственны друг за друга, и сделана была попытка арестовать Церетели. Он успел скрыться в дверях дворца. Из дворца вышел для не толпы Чернов. Толпа тотчас же бросилась к нему, требуя обыскать, нет ли у него оружия. Чернов заявил, что в таком случае не будет он с ними разговаривать. Толпа замолку Чернов начал длинную речь о деятельности министров-социалистов вообще и своей как министра земледелия в частности. «Что касается министров, то скатерть им дорога!» — Чернову кричали в ответ. «Что ж вы раньше этого не говорили? Объявите немедленно, что земля переходит к трудящемуся народу, а власть к советам!» Рослый рабочий, поднося кулак к лицу министра, иступленно кричал. «Принимай! с Власть, коли дают!» Среди поднявшегося шума несколько человек схватили Чернова и потащили к автомобилю. Другие тащили ко дворцу. Порвав на министре пиджак, кронштадтцы втащили его в автомобиль и объявили, что не выпустят, пока совет не возьмет всю власть. В зал заседания ворвались возбужденные рабочие с криком «Товарищи Чернова избивают!». Среди суматохи Чхидзе объявил, что товарищем Каменеву. Стеклову Мартову поручается освободить Чернова. Но освободил его подъехавший Троцкий. Кронштадтсы его послушались. В сопровождении Троцкого Чернов вернулся в зал. Милюков. История Второй Русской Революции. Том 1. София. 1921 год. Страницы 243-244. Другие версии инцидента с Черновым, смотри, Владимирова В., Пролетарская революция, 1923 год, номер 5, 17, страницы 34-35 и Раскольников, страницы 69-71. по 71. Ленин тем временем без помех добрался до Таврического дворца, где и затаился. Готовясь, смотря по тому, как сложится события, либо принять власть, либо объявить всю демонстрацию стихийным взрывом народного негодования и исчезнуть, Раскольникову показалось, что он был доволен. События разворачивались не только у дворца. Пока толпы сходились к местоположению советов, небольшие вооруженные отряды под руководством военной организации оккупировали стратегически важные пункты шансы большевиков резко возросли, когда на их сторону перешел гарнизон Петропавловской крепости числом до 8 тысяч человек. Моторизованные отряды большевиков заняли типографии некоторых антибольшевистских газет. В самое откровенное новое время была занята анархистами. Другие отряды взяли под контроль финляндские, николаевские вокзалы, На Невском и прилегающих улицах были установлены пулеметные гнезда, что отрезало штаб Петроградского военного округа от Таврического дворца. Один вооруженный отряд атаковал отделение контрразведки, в котором хранились материалы о сношениях Ленина с Германией. Ни один из этих отрядов не встретил сопротивления. По мнению газеты «Наш век», в этот день Петроград перешел в руки большевиков. Все было подготовлено для формального переворота. По видимости, от лица Советов в действительности в пользу большевиков. В преддверии этого венчающего события большевики отобрали делегацию представителей 54 фабрик, которые должны были обратиться в Таврический дворец с прошением о передаче власти Совета. Несколько делегатов прорвались в комнату, где заседал исполком, Некоторым из них дали слово. Мартов из Спиридонова поддержали высказанные ими требования, в чем Мартов заявил, что это воля истории. В тот момент, казалось, восставшие готовы были захватить помещение Совета. Совет не мог противостоять этой угрозе. Вся его охрана стояла из шестичасовых. И все же большевики не нанесли последнего удара. Почему? Из-за неорганизованности. Нерешительность или того и другого вместе сказать трудно. Никитин объясняет неспособность большевиков в тот момент взять власть плохой подготовкой. Восстание произошло экспромтом. Оно не было подготовлено, что видно положительно из всех действий противника. Полки и большие отряды не знали своих ближайших задач даже на главном пункте. Им говорили с балкона дома Кшесинской «Идите к Таврическому дворцу, возьмите власть». Они пошли, и пока ждали обещанного дополнительного приказания, ряды их смешались между собой. Наоборот, десять-пятнадцать человек на грузовиках, броневики, маленькие команды на автомобилях сохраняли полную свободу действий, имели господство в городе, но также не получили конкретных задач, чтобы захватить опорные пункты, как вокзалы, телефонные станции продовольственные магазины, арсеналы, все двери, которые были открыты на Улицы заливались кровью, но руководства не было.